В начале 1763 года страстно влюблённая Екатерина отправилась в Москву для своей коронации. День коронации Екатерины стал началом долгого, растянувшегося на несколько месяцев, объявленного и необъявленного праздника. Устраивались пиры, приёмы, официальные собрания в честь государыни. Словом, всё это заставило вечно сонную Москву стряхнуть Отцепинение дало надолго пищу для разговоров праздной столичной знати. Екатерина была частой гостьей на этих собраниях. Она неизменно приветливо улыбалась. Никто не мог бы даже заподозрить, что за внешней беззаботностью скрывается недомогание ранней беременности. Её нередко сопровождал Григорий Орлов. Повсюду он оказывался самым высоким, самым широкоплечим, самым видным мужчиной. Он был в расшитом золотом камзоле, в штанах, на пальцах сверкали перстни, а грудь так и блестела от орденов и медалей. Орлов при Екатерине исполнял отнюдь не декоративную роль. Он знал, как держать себя, не заслоняя императрицу. Наоборот, он всячески подчёркивал её величие. И хотя в его обращении к ней сквозило добродушное понебратство, он никогда не выходил за рамки. Поддержка такого сильного, надёжного человека, как Орлов, многое значила для Екатерины, ведь за её наружной безмятежностью скрывались тревога и неуверенность в будущем. На заседании Государственного совета Екатерина заявила, что желает обвенчаться с Григорием Орловым. Никто не смел ей возражать. Все боялись всесильного фаворита, которому Екатерина успела уже подарить более миллиона рублей и десять тысяч душ крестьян, превратив его из нищего в богача. Но Панин, воспитатель цесаревича, был также смел и отважен. Он ревновал императрицу и ненавидел орловых, на которых смотрел, как на выскочек. Хотя он и сам был невысокого происхождения, но его ум и образование давали ему право занимать при дворе почётное место, тогда как Орлов был груб и ленив. И в то время, как все сенаторы молчали, панн заявил: "Императрица может поступать, как ей угодно, но госпожа Орлова никогда не будет императрицей российской". Произнося эти слова, он выпрямился во весь рост. прислонясь в вызывающей позе к стене, у которой стояло его кресло. Коснувшись в эту минуту обоев, его парик оставил на них белое пятно, которое его товарищи заметили и о которое потом старались потерться головой для храбрости, как они выражались. Панина поддержал Кирилл Разумовский. Друг мой, я люблю тебя, но если я венчаюсь с тобой, нам грозит участь Петра III. сказала императрица фавориту. Орлов отказался от мысли об официальном браке по примеру Анны Леопольдовны и теперь требовал просто morganaticского венчания, сославшись на пример императрицы Елизаветы, которая венчалась с Алексеем Разумовским. Но Екатерина возразила ему: Елизавета никогда не была женой у Разумовского, по крайней мере, не сохранилось ни документов. не доказательств этого брака. Таким образом, прецедента не существовало. Тогда по инициативе Бестужева была пущена в ход петиция, просящая Екатерину вторично выйти замуж, чтобы укрепить престолонаследие, так как слабое здоровье Павла заставляло с опаской взирать на будущее империи. Несколько лиц духовного звания и сенаторов подписались под петицией. Но в этот момент разразился скандал. Хитрово с сообщниками организовал заговор, направленный против Орловых и их честолюбивых замыслов. В Москве и в Петербурге начались ужасные волнения, говорили, что царица хочет венчаться с убийцей её мужа. Срывали портреты Екатерины II с триумфальной арки, воздвигнутой в честь её коронавания, прошедшего в Москве с большой пышностью. Неспокойно было даже в гвардейских полках, так что императрице и фаворит вынуждены были отказаться от своего смелого проекта. Счастливая для императрицы развязка не позволила фавориту осуществить свою иллюзорную мечту. Кроме того, он лишился ещё одной надежды. Красавец Орлов, прежде чем стать супругом императрицы, должен был получить титул князя Римской империи. Надо отметить, Бестужев с блеском провёл переговоры на сей счёт, в том числе и с венским послом. Однако, когда грамота была получена, Екатерина и слышать не хотела о провозглашении фаворита князем. В то время он рисковал быть убитым, а ей грозило иметь дело с мятежом. 25 ноября 1764 года французский поверенный в делах Беранж писал из Петербурга: Чем более я присматриваюсь к господину Орлову, тем более убеждаюсь, что ему недостаёт только титула императора. Он держит себя с императрицей так непринуждённо, что поражает всех. Говорят, что никто не помнит ничего подобного ни в одном государстве со времён учреждения монархии. Не признавая никакого этикета, он позволял себе в присутствии всех такие вольности с императрицей, каких в приличном обществе уважающая себя куртизанка не позволит своему любовнику Екатерина действительно внешне держала себя как любовница, покорявшаяся всем капризам своего любовника Она писала мадам Жоффрен Когда пришло ваше последнее письмо граф Орлов был в моей комнате Есть одно место в письме где вы называете меня деятельной потому что я работаю над составлением законов и вышиваю шерстями. Он отъявленный лентяй, хотя очень умный и способный, воскликнул: "Это правда. Это первый раз, когда я услышала похвалу от него, и ею я обязана вам, милостивое государю". Если она осмеливалась сделать ему упрёк, то единственно в изнеженной праздности, в которой он находил высшее наслаждение. Напрасно императрица старалась развить его честолюбие. Напрасно возводило его из чина в чин в официальной иерархии, чтобы заставить его выйти из бездеятельности и играть какую-нибудь роль в государстве. Он был директором инженерного корпуса, шефом кавалергардов, генерал-аншефом артиллерии и генерал-фельдцейхмейстером, президентом канцелярии опекунства иностранных колонистов, начальником всех укреплений. По свидетельствам английского посла Геннинга, Екатерина имела трёх детей от Красавца Орлова. По другим данным, двух девочек, которых девица Протасова, первая камер-фрейлина, и поверенная императрицы, воспитывала как своих племянниц под фамилией Алексеевых, считали дочерми Екатерины и Григория Орлова. А в 1764 году де Ранже сообщил герцогу де Пролин, Следующие подробности о младенце мужского пола, родившемся, как говорили у Екатерины, вскоре после смерти императрицы Елизаветы. Этот ребёнок у Шкурина, прежнего доверенного слуги, а теперь камергера. Он воспитывает его, называя племянником, а отец и мать, Орлов и Екатерина, часто навещают ребёнка, отправляясь в сумерки в простой карете, сопровождаемые только одним лакеем. Дали, он писал. Он Орлов обращается иногда со своей государственной как со служанкой. Несколько времени тому назад между ними произошла бурная сцена, после чего Орлов уехал на 3 дня под предлогом охоты. Екатерина заболела и 2 дня предавалась отчаянию. На третий она написала очень нежное письмо своему возлюбленному, которое вложила в богатую шкатулку. Она писала ему что надеется видеть его у себя в царском селе, куда отправляется. Там действительно произошло примирение. Мне говорили, будто там же у неё родился ещё ребёнок, но мёртвый. Значительное уменьшение округлости стана и побледневший цвет лица все признаки и все обстоятельства подтверждают это известие.